Вдоль попешей. На лицах людей улыбки, сделанные в Китае. Следы расставаний, пьянок, влюбленностей и простуд. Шумит Василия Островская, которую покидаю, Такой же, какой была, когда поселилась тут. Все, что я о ней запомню, — не солнечные обои. Испорченные тенями они потеряли цвет. Не небо, в чьем гардеробе Нарядное голубое Искусано молью звезд И роем дурных примет, А то, как без предисловий, Как будто тебе так можно От вечно зеленой станции Поломанного коня И тьмы амитриптилина, текущей во мне подкожно, Взяв за руку вдоль попешей, Ты просто увел меня.